«Даже застрелить не может толком», — подумал Иван с удивлением. «Еще Диггер называется». «Вкусный», — сказал лысоватый гнильщик. «Ты наверняка вкусный. А сейчас меня съедят». «По-по!» Иван попытался отодвинуться от непрошенного гурмана. «Да пошел ты!» Тесак взлетел. «Вы какого черта здесь делаете?» — раздался хриплый сильный голос. Ганильщик повернулся, открыл рот, поднял фонарь. Из темноты надвигалось нечто, огромное и седое. И огромное и седое было в раздражении. Ганильщики переглянулись. Гурман опустил заржавленный тесак, в плечи неровную в странных пятнах голову. Повернулся к остальным, их было пятеро. Трое мужчин и две женщины, правда, различия между ними были самые минимальные. Воняющие на все метро груды трепья и злобы. А ну, смотались из кадра! Старик двинулся прямо на них. К удивлению Ивана, гнильщики глухо ворча, отступили. Старик сделал шаг, второй... При ходьбе он опирался на огромный ржавый костыль, обмотанный почерневшей изолентой. Седая грива воинственно колыхалась на его плечах. Ричард — львиное сердце. Ну, или псих. — Ушибу! Мало не покажется! — предупредил старик. — Вы меня знаете! Гнильщики заворчали, начали расходиться в стороны, чтобы охватить его кольцом. Классическая тактика стаи собак Павлова. Старик взмахнул рукой, свист воздуха. Огромный ржавый костыль ударил гнильщика в грудь. Раздался звук, словно что-то сломалось. И при этом не костыль. Гнильщика отбросило метра на два. Он упал на спину и глухо застонал. «Однако», — подумал Иван, Старик с необыкновенной ловкостью двинулся к потерянному оружию. Ближайший гнильщик бросился на перехват, получил коленом в пах и откатился, завыл. Третьему нападавшему старик с размаху врезал локтем по зубам. Остались женщины, злобные, как крысы. Старик наклонился, продолжая смотреть куда-то в сторону. Сделал рукой странное движение, словно пытаясь найти костыль на ощупь. Нащупал, выпрямился. Взмахнул костылем. жуткий свист рассекаемого воздуха. Но «Ну, кто на новенького?» Иван выдохнул. Гнильщики позорно бежали, забыв фонарь. В тусклом свете Иван видел только старика и слышал топот удаляющихся шагов. «И задолбали ломать мой выша. Заорал старик в свет днильщиком. Иван снова удивился, до да чего тот огромный. Два метра как минимум. Вот еще одно заблуждение развеялось. Словно коллегами могут быть только маленькие люди. В ответ из темноты долетели различные эмоциональные возгласы. Что-то про хорошего человека и энигму. Они... Иван откашлялся. «Они вас знают?» В старике чувствовалась огромная сила и бешеный темперамент. Того и гляди раздолбает что-нибудь от избытка чувств. Такой компактный передвижной вулкан на одном костыле. «Хе, да меня тут каждая собака знает», — сообщил старик. Глаза его смотрели над плечом Ивана.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 Глаза были белые, без зрачков, и смотрели над головой Дигера. «Что ты там бормочешь?» И только тут Иван сообразил, что его спаситель слеп. Синее пламя спиртовки било в донышко закопченной кастрюли. «И вот тогда Федор мне позвонил», — сказал старик. «Позвонил?» Удивился Иван. «Телефон!» Старик помешал ложкой варево. Иван даже отсюда чувствовал резкий запах горящего сухого спирта и вкусный, вытягивающий желудок аромат варева. Грибная похлебка. В животе у Ивана настойчиво забурчала. «Я когда с ним связался, — сказал старик, продолжая садистски помешивать похлебку, —